Вернее, теперь уже Джордан Винской, церковно-политическая группировка, которая тоже претендует на роль юбиляра. Созданная политиканствующими церковниками-эмигрантами для преимущественно политических целей, она давно растеряла даже чисто формальные признаки церковной организации и смела свою деятельность к выполнению самых преступных заданий международной империалистической реакции и кем не признанная в качестве христианской конфессии, раздираемая конфликтами между иерархической верхушкой и рядовыми прихожанами, русская и зарубежная церковь уже прекратила бы своё существование, если бы не поддержка крайне правых сил Запада, которые используют эту организацию для политических провокаций и идеологических диверсий, направленных против нашей страны. Содержит её как форпост клирикального антикоммунизма. Именно эти силы подсказали лидерам русской церковной эмиграции провокационную идею использовать тысячелетие крещения киевлян как повод для нового усиления антисоветской подрывной деятельности, придав ей видимость чисто церковной акции, якобы предпринимаемой в защиту русского православия. На такой примитивный камуфляж не может скрыть от мировой общественности и от граждан социалистического общества совершенно не церковный характер цели, преследуемых Джордан-Вельскими политиканами от религии и их покровителями. Новое поколение русской миграции не видят в клирикалах-антисоветчиках своих духовных пастырей, и все решительнее отказывают им в поддержке. А советские люди будь то атеисты или верующие, единодушно клеймят их как классовых врагов, с четких гражданских позиций разоблачают и осуждают предпринимаемые ими попытки использовать религию в политически реакционных и идеологически диверсионных целях. И последнее. Современная буржуазно-клирикальная пропаганда не довольствуется одной лишь фальсификацией исторического прошлого нашей страны, в том числе и тенденциозным, выдержанным в антисоветском духе освящением предпосылок, обстоятельств и последствий христианизации Древней Руси. Одновременно она стремится не просто отвергнуть, а непременно скомпрометировать в глазах мировой общественности и советских людей, Научные объяснения истории и её освещение с позиции исторического материализма. С этой целью пускается в ход заведомая клевета на советских исследователей. Их обвиняют в агульном осуждении прошлого, в отрицании у наших предков каких бы то ни было исторических заслуг и достижений, в игнорировании роли религиозного фактора в историческом процессе в не признании причастности русской православной церкви хотя бы к некоторым прогрессивным тенденциям общественного развития и тому подобное приверженцы исторического материализма изображают не гелистами, объявляют иванами не помнившими родства, характеризуют как людей начисто лишённых патриотизма и так далее И такой ситуации явно недостаточно ограничиваться сейчас лишь разоблачением конкретных проявлений клерикальной фальсификации истории нашей Родины, аргументированным опровержением муссируемых церковной эмиграцией и ее покровителями мифов об условиях распространения христианства на Руси и в России. Необходимо в лекциях и публикациях, адресованных массовому слушателю и читателю, Полней раскрывать подлинную сущность научного анализа отечественной истории несомненное достоинство конкретного исторического подхода к событиям и явлениям прошлого. Именно такой подход даёт возможность не только правильно понять и оценить прошлое, но и органически связать его с настоящим. С одной стороны, выразить отрицательные отношения к тому, что либо всегда было социально негативным, либо давно исчерпало свой ресурс прогрессивности, исторически изжило себя, а с другой принять все то общественно-прогрессивное, что было создано нашими предками и,